Глава 212 «Что это за отношения?» Сий Санши рассердился, но не стал настаивать на этом вопросе. Лишь после ухода бэй б он пробормотал себе под нос. и за я, я не буду обижаться на это. Когда она вернется, я разберусь с тобой. Пойдем поедим, я собираюсь превратить свой гнев в аппетит!» Какая-то сказал. Будь осторожен, чтобы не набрать лишний вес, брат, ты не сможешь нормально стоять на водяной лилии. Сий Санши огрызнулся: Набрать лишний вес! Побеспокойся, лучше вон, о себе. Не забывай, что у меня уже есть опыт. Кроме того, мой боевой дух водного атрибута. Какая-то встал и, подойдя к сюй Санши, схватил его за плечи. Он тихо сказал: Брат, ты более опытный, чем я. Хотя ты проиграл каждый бой, в котором участвовал. Пожалуйста, научи меня нескольким трюкам. Сюс Санши стал мрачным. Что ты имеешь в виду, говоря, что я проиграл каждый бой? Я. у меня есть на это особые причины, ясно? Если бы не то, что случилось, я бы уже покорил сердце на нянь. Хао повернулся и хмыкнул. Третий старший брат, что между вами произошло? Нам очень любопытно, как ты обидел четвертую старшую сестру. Я вам не скажу. сей Санши был полон решимости не рассказывать это. нянь сказала мне никогда не смотреть в ее сторону, если я осмелюсь обнародовать то, что произошло, не доставляй мне еще больше проблем. Пойдем поедим. Они втроем вместе поели в столовой. Для хакайта и Йойхао эта судьба Бога-Моря была очень новой и интересной. Тем не менее, они не сильно нервничали. В конце концов, они были опытными. После их участия в турнире духовных дуэлей передовых академий Континента их способность справляться с психологическим давлением чрезвычайно возросла. Кроме того, они также прошли обучение согласно плану универсального солдата. Хотя они не были полностью невосприимчивы, их нелегко было заставить беспокоиться. Небо медленно темнело. Возможно, это произошло из-за судьбы Бога моря, но остров Бога моря источал чарующую ауру. На острове ученики внутреннего двора Академии Шрек надели красную форму, когда начали собираться вместе, где должна была начаться судьба Бога моря. Поскольку отдел духовных инструментов начал развиваться совсем недавно, Ученики внутреннего двора были в основном из отдела боевых духов. Они продемонстрировали свои способности и быстро собрались на берегу озера. Все они являлись студентами мужского пола. Здесь вообще не было девушек. Пока над озером распространялся черный туман, было трудно увидеть что-либо ясно. В этот момент огромная лодка двигалась к острову с расстояния. Лодка была полностью освещена и ученики внутреннего двора увидели, что это был самый большой паром на озере Бога моря. Прямо сейчас он был заполнен людьми. У Юйхао было отличное зрение, и он мог ясно видеть, кто был на пароме. Он видел нескольких старейшин из павильона Богоморья, Яня Шауже, Цай Мэй, Сянь Линь, и Фан Юя, а также пару старейшин, с которыми он не был знаком. Те, кто ранее уже участвовал в судьбе Бога моря, знали, что происходит. Те, кто испытывал это впервые, были полны ожидания. Их повседневная жизнь, учеба и совершенствование в Академии были очень сухими и скучными. Проведение такого мероприятия означало, что молодым людям была предоставлена возможность похвастаться и потенциально забрать себе свидание. Паром остановился посреди озера. В этот момент. Из озера вырвался луч света, который затем разделился на 17 отдельных лучей. Вау! Wow! Все студенты были в восторге. 17 лучей света были тускло-золотыми, а в каждом из них находилась молодая девушка в белом платье. Все 17 белых платьев были одинаковыми. Они также носили одинаковые бамбуковые шляпы на своих головах. И их лица были покрыты одинаковыми белыми вуалями. Они выглядели словно феи под освещением золотого света. Их внешний вид был ослепительным. Все они были выстроены в ряд лицом к берегу. Все студенты мужского пола стали очень нетерпеливыми к текущему моменту. В этот момент также вспыхнуло два более мощных луча света, и на поверхности появились две фигуры. Слева был Бэй-Бэй, одетый в длинную белую робу. Справа была самая старшая сестра внутреннего двора Академии Шрек, Джан Ли Сюань, одетая в светло-желтое платье. Не видевшись с ней два года, Йойхао обнаружил, что она совсем не изменилась. Время, казалось, не оставляло следов на ее теле. Она по-прежнему была столь же милой и красивой, как и прежде, с легкой улыбкой на лице. Голос бэй разнесся по округе. «Судьба Бога моря на озере Бога моря. Один день, чтобы найти свою любовь. Рад приветствовать всех на берегу озера Бога моря в эту прекрасную ночь. Ежегодная судьба Бога моря скоро уже начнется. Как ведущий сегодняшнего престижного мероприятия, я хотел бы пожелать всем студентам внутреннего двора удачи в поиске вашего партнера от имени себя» и самой старшей сестры. В то же время я хотел бы поприветствовать старейшин из павильона Богоморья и учителей, которые наблюдают за сегодняшним событием. От имени студентов я хотел бы искренне поблагодарить всех вас. Без вашей терпеливой заботы и помощи нам мы бы не достигли того, что имеем сейчас. Закончив говорить... Он положил правую руку на грудь и повернулся к парому, прежде чем поклониться с выражением благодарности. Старейшина Сюань улыбнулся и кивнул Бейбею, сигнализируя ему, что он может продолжать. Это была простая вступительная речь, но она вызвала восторженные аплодисменты. Студенты мужского пола также громко аплодировали. Те, кто уже имел на примете партнера, были еще более нетерпеливыми. «Все вы, молодые парни, пожалуйста, приготовьтесь!» Позже из озера появится 39 лучей света. Те, кто окажется ближе всех к нашим феям бога моря, будут первыми, кто примет участие в первом этапе, в то время как участникам позади может не удастся получить высокие рейтинги в первом этапе. Вот почему так важно быть бдительными. Независимо от того, какой метод вы используете, Вы должны найти себе место на водяных лилиях, освещенных лучами света. Однако вы не должны падать в воду. Те, кто сделают это, будут дисквалифицированы». Его объяснение было очень понятным. Большинство молодых парней уже рвались в путь. Ейхау, казалось, что-то почувствовал. Повернувшись, он увидел, как Дайхуабинь бросил на него взгляд. Взгляд Дайхуабиня был холодным и ожесточенным. Юйха улыбнулся, но он не был обеспокоен. «Все, будьте готовы! Три, два, один!» С другой стороны Бэйбэй -бэй уже начал отсчет. «Начали!» «Тридцать девять лучей света выстрелили из озера. Эти тридцать девять лучей света образовали три аккуратных ряда, каждый ряд в пяти метрах от следующего». Они были пропорционально распределены по поверхности озера в 100 метрах от учениц и примерно в 200 метрах от берега. Как только Бэй, Бэй прокричал это, все на берегу пришли тут же в движение. Теми, кто имел явное преимущество, являлись мастера духа с боевыми духами летательного типа. К счастью, лишь 4 из 39 учеников высвободили подобные боевые духи. Они взлетели в воздух и быстро устремились к центру озера. Их духовные кольца ярко сияли и были очень заметными над озером под ночным небом. Ейхау поднял голову, чтобы посмотреть на четырех летящих мастеров духа, и был в восторге. Они действительно являются старшими из внутреннего двора. Из четырех двое были святыми духа с семью кольцами, и имели два желтых, два фиолетовых и три черных духовных кольца. Лучшая комбинация духовных колец, которую обычно можно было достигнуть. У двух других было по шесть колец, и их шесть колец также являлись оптимальной комбинацией цветов. Когда они вчетвером бросились вперед, они превратились в четыре полоски света. Остальные студенты также демонстрировали свои способности. Берег начал ярко сиять духовными кольцами. Это было похоже на огромную кучу фейерверков. Юйхао, Хакайта и Сюйсанши, естественно, не хотели отставать. Юйхао и Хакайта действовали одновременно. Они вдвоем оторвались от земли, и их духовные ускорители тут же были активированы. Мощная толкающая сила продвигала их вперед достаточно быстро, чтобы превзойти своих старших, несмотря на то, что их совершенствование было ниже. Взрывная скорость их духовных ускорителей была велика, но они не могли использоваться долго. В противном случае их духовная сила была бы сильно истощена, и духовные ускорители также не смогли бы это выдержать. Теоретически, можно было преодолеть 200 метров по воздуху, а не по земле. Но, с одной стороны, истощение было слишком большим, а с другой стороны, здесь было недостаточно места для маневра и было трудно контролировать свои движения с такой скоростью. Поэтому Юйхао и хакайты использовали свои летательные духовные инструменты после того, как они активировали свои духовные ускорители. Хотя их боевые духи не могли летать, не было особой разницы при использовании их летательных духовных инструментов. Они мчались прямо к центру озера. Однако они использовали внешние силы, чтобы помочь себе летать, и им нужно было некоторое время, чтобы влить свою духовную силу и контролировать свои духовные инструменты. Хотя они были очень быстры, Они не оказались в выгодных положениях по сравнению с другими студентами внутреннего двора, которые использовали всевозможные виды навыков. Когда Юйхао и кайта лишь приближались к 39 лучам света, кто-то уже приземлился на водную лилию в первом ряду. Водяные лилии были очень заметны на поверхности озера. Лилии выглядели освежающими и бодрящими под освещением яркого света под ними. Они были лазурно-зелеными, как нефрит, плавающие на поверхности воды. Они казались предельно чарующими, плавая на фоне окружающих их белых огней. Сюй использовал отличный от всех остальных метод. Он совсем не беспокоился и не спеша двигался позади. Он выпустил шесть своих духовных колец, два желтых, два фиолетовых и два черных. Он посмотрел перед собой. Видя, что студенты перед ним должны были прибыть, он внезапно прыгнул вперед и высвободил свой щит черепахи сюаньву. Когда щит ударялся о поверхность воды, он отскакивал и летел дальше над водой. Это повторялось три раза, и он продвинулся на 78 метров вперед. Тем не менее, Он все еще был позади, в то время как четыре студента, которые могли летать, уже приземлялись на водяные лилии. Йойхао и Кайта также нашли места в первом ряду. Восторженная улыбка появилась на лице Санши. Его четвертое духовное кольцо вдруг зажглось, и ученик, приземляющийся на первом месте первого ряда, напрягся. В следующий момент их позиции поменялись местами. Сюй Санши поднял свое тело и легко приземлился на первую водяную лилию. Перемещенный студент оказался на последнем месте позади всех. Сюй Санши был достаточно щедрым, чтобы выбрать старшего, у которого был боевой дух, позволяющий ему летать. Хотя ему не повезло, и он был перемещен, он все же не упал в воду. Когда он снова вырвался вперед, ему удалось лишь со скорбью найти место в третьем ряду. Сюй Санши, Ты... ты идиот!» Этому святому духу с семью кольцами было около 30 лет. В данный момент он выглядел очень мрачным. Мало того, что его позиция была выхвачена, но ему даже не удалось найти место во втором ряду. Хоть он и был подавлен, он ничего не мог сделать Сюйсанши. Согласно правилам судьбы бога моря... Положение участников нельзя было изменить после того, как они приземлялись на водяную лилию. Си Санши обернулся и поприветствовал Святого Духа с семью кольцами. «Старший, прости за неудобство, но кто просил тебя занимать такое фантастическое место? Не волнуйся, мои глаза направлены лишь на одного человека. Все знают, кто она. Никто не может вырвать ее у меня, иначе я действительно разозлюсь». Все ученики внутреннего двора тут же начали хохотать, увидев его клоунское выражение лица. Хотя Сюй Сан Ши считался младшим во внутреннем дворе, он очень быстро поднялся вместе с Бэйбеем. А также он был очень дружелюбным человеком. Почти все знали, кто он такой, и как дзянь-на-нянь снова и снова отвергала его. Святой Духа, который чувствовал себя подавленным, начал смеяться. «Подожди!» Вот увидишь, если на нянь, нянь выберет тебя, я собираюсь бросить тебе вызов за нее. Что, ты ведь шутишь? Ты серьезно? Самая старшая сестра, какой кто вон угрожает мне. Вы собираетесь его дисциплинировать? Си Санши носил преувеличенное выражение, восклицая в адрес Джан Лусюань. Джан Лысюань Лу засмеялась и сказала: Санши, перестань дурачиться. Когда она говорила. Все на озере могли слышать ее отчетливо, но ее голос не был пронзительным, она звучала так, будто обращалась ко всем. Когда студенты мужского пола услышали ее, они встали прямо, как будто они боялись оставить у нее плохое впечатление о себе. Во внутреннем дворе Джан Луи обладала абсолютным авторитетом среди всех студентов. Она была не только сильной, но и очень милой она никогда не скупилась на помощь другим ученикам. Она была нежной, добродетельной и являлась богиней в сердцах многих студентов. Джен Лусюань была удивлена, когда сказала, «Хотя Санши использовал трюк, он сделает это лишь ради своего счастья. Кроме того, все мы имеем право делать все, что захотим. Просто вы не такие хитрые, как он. Это лишь первый этап. Нам нужно, чтобы вы все сотрудничали». «Не закончите тем, чтобы даже не увидеть девичьи лица. Если это произойдет, в конечном итоге вы сами будете страдать. Бэй-Бэй, давай начнем». «Хорошо». Бэй-Бэй согласился с ее словами и сказал. «Судьба Богоморья на озере Богоморья. Настало время для ежегодной судьбы Богоморья. Я уверен, что все давно ждали этого. Есть пять этапов этого свидания вслепую. Все!» Пожалуйста, будьте готовы. Позвольте мне еще раз повторить. Если вы упадете в воду, вы будете дисквалифицированы. Джен Лусьюан добавила. Мы будем выбирать самую красивую фею бога моря и самого счастливого ученика. Тем не менее, для начала вам нужно снять вуали с фей. ейхау стоял на водяной лилии. У Уде... удерживающая способность водяной лилии была довольно впечатляющей. Используя немного своей духовной силы, он должен быть в состоянии устойчиво стоять на водяной лилии, учитывая его совершенствование. Однако обязательным условием было то, что он не двигался слишком много или слишком резко. В этот момент он не вслушивался в слова Джан Лесюани Байбея, он лишь активировал свое духовное обнаружение, чтобы посчитать количество людей. 37. 38-39. 39. Но где же Вандун? Неужели он не входит в число 39 из нас? Почему его здесь нет? Это отличная возможность. С его внешностью он определенно смог бы найти себе миленькую девушку, если бы только захотел. Какая жалость. Как только он прибыл сюда, он стал искать Вандуна. Ведь Бэй Бей сказал ему, что Вандуна определенно успеет сюда. Однако, по-видимому, все пошло не по плану. 39 мест были заняты. Даже если Ван Дун придет, для него больше не осталось места. Хорошо, давайте начнем первый этап взаимные чувства. Начиная с левой стороны первого ряда, каждому ученику будет предоставлена возможность продемонстрировать свои истинные способности. Однако не будьте слишком эффектными. В противном случае. «Мне останется лишь закрыть один глаз, если ученицы решат напасть на вас». Джан Лисюань улыбнулась, пока говорила. Сюй Санши уже потирал ладони. Он был на первом месте, и поэтому он, естественно, первым выступит в этом этапе. «Санши, ты готов?» — спросил Бэй-Бэй. Сюй Санши дал понять, что он готов, и Бэй-Бэй сказал. «Без лишних слов, давайте начнем. Сюй Санши — всего наилучшего!» Давай, начинай! На этот раз Суй Санши не скакал по воде, используя свой щит. Вместо этого он подпрыгнул высоко, прежде чем бросить свой щит вниз, после чего тот опустился на поверхность воды. Суй Санши приземлился на щит. Затем он хлопнул ладонями, и щит начал скользить по воде, как маленькая лодка. Он оставлял позади две линии на воде, начав сокращать расстояние до учениц. «Прекрасно!» — уже послышалась поддержка от учеников мужчин. Была причина, почему Сюй Санши продвигался вперед с помощью этого метода. Используя щит, чтобы поддерживать свой вес, он мог сохранить свою духовную силу. Кроме того, он мог продвигаться вперед более устойчиво. Если бы он использовал свой щит, чтобы ударяться о поверхность воды, прежде чем отскакивать, как прежде, у него был бы лишь один шанс проявить себя, когда он достигнет учениц, даже при том, что он мог продолжать движение. Сюй приложил некоторые усилия, чтобы занять первое место. Поскольку он был первым в этом этапе, он не отказался бы от такой возможности покрасоваться. «Нанянь, я иду!» Когда он закричал, щит увеличивал свою скорость, пока он не помчался стремительно по направлению к студенткам. Когда он прибыл на расстояние около 10 метров, он использовал свои ладони, чтобы контролировать щит, и заставил его остановиться. Он использовал безупречную технику контролирующего журавля-ловящего дракона. Он нисколько не беспокоился и тщательно осматривал каждую деву слева направо. Осматривая их, он бормотал. «Это не она, она слишком полная, это тоже не она слишком худая». А, «А вот у этой хорошая фигура. Тем не менее, она немного больше, чем на нянь. Нет, нет!» Внезапно среди учениц прозвучал резкий голос. «Сюй Санши, если хочешь быть сброшенным в воду, просто скажи это!» «Ой, я был неправ!» Сюй Санши немедленно закрыл рот. «За этот короткий промежуток времени он уже определил свою цель!» Щит снова двинулся, подталкивая его тело к третьей справа ученицы. Эта студентка слегка пошевелилась. Сий Санши приближался к ней. Теперь он был менее чем в 10 метрах от нее. Он указал носками ног на свой щит, прежде чем прыгнуть прямо к водяной лилии, на которой стояла эта ученица. Она, очевидно, больше не могла это выносить. Она встала пальцами ног на центр водяной лилии, который мог вынести наибольшую нагрузку, и подбросила все свое тело вверх. Она подняла правую ногу так высоко, что пальцы ее ног даже были выше ее головы. Ее ноги образовали прямую линию, а ее белое платье задралось вверх. «Вау!» wow! Другие ученики начали свистеть. Однако они были разочарованы, когда поняли, что под ее платьем были длинные брюки. Она обрушила свою ногу прямо на сюйсанши. В то время как в правилах говорилось, что студентки не могут напрямую атаковать в первом этапе, им разрешалось контратаковать, если студент подходил слишком близко к их водной лилии. Вот почему большинство студентов мужского пола предпочитали атаковать с расстояния в этом этапе. Если ученицы были уверены в своей внешности, они бы не слишком сопротивлялись. Кто бы не захотел раскрыть свою красоту. Лишь в редких случаях кто-то подвергался нападению, подобно Суй Санши сейчас. Суй Санши сделал что-то неожиданное, когда нога обрушилась на него. Он не блокировал и не уклонялся от атаки. Он позволил ее ноге приземлиться на свое плечо. Сюй Санши присел на корточки в воздухе, нейтрализовав тем самым некоторые последствия этой атаки. Его пальцы ног уже давили на ее водяную лилию. Водяная лилия наклонилась к одной стороне, и вода озера собралась потопить ее. Тем не менее, Сюй Санши начал подниматься со слоем черного света, который, казалось, поддерживал его сам по себе. Водяная лилия внезапно стабилизировалась. Когда он сложил руки вместе, он уже схватился за лодыжку, которая ударила его по плечу. Эта студентка не ожидала, что Сюй Санши примет атаку без уклонения. Хотя она не использовала никаких духовных навыков, она все же продемонстрировала свою великую силу. Когда она коснулась плеча Сюй Санши, раздался глубокий стон. Сюй Санши терпел эту боль. Сюй Санши поднял ногу и ласково сказал. «Нанянь, я люблю тебя, и я не буду отвечать, даже если ты будешь ругать или бить меня». «Потеряйся!» Студентка яростно взревела и убрала свою правую ногу. Сюй Санши изначально крепко держал ее за ногу, но в этот момент неожиданно отпустил. Когда она пошатнулась назад, ее центр тяжести вдруг сместился. Тем не менее, она была довольно впечатляющей. Ее другая нога, казалось, прилипла к водяной лилии. Когда она потянулась назад, ее руки прижались к водяной лилии, прежде чем она перевернулась. Под лилией находилась вода, кроме того, на ней также стоял сью Санши. Это не считалось трудным движением на суше, но для выполнения этого движения на воде нужно было иметь безупречный контроль. Пока она переворачивалась, ее бамбуковая шляпа упала. Фигура Сюй Санши мелькнула, прежде чем он выпрыгнул из водяной лилии. Он избежал удара ножниц, который студентка направила к нему, и его правая рука потянулась к ее вуале и стянула ее. В конце концов, он снял и шляпу, и саму вуаль. К этому времени сюй Санши уже стоял на своем щите. Он улыбнулся, глядя на девушку. Мои глаза направлены только на тебя, на нянь. Я люблю тебя. Пока он говорил, его щит уже начал двигаться и вернул его к исходному положению. Да, именно Дзен на нянь стояла на третьей лилии справа. Ее пурпурные волосы покоились на плече, а лицо слегка покраснело от гнева. За два года фигура Дзен на нянь сильно развилась, и она выглядела намного лучше, чем когда-либо. Ее восхитительный вид был подчеркнут тускло-золотым светом вокруг нее. Ее стройная фигура была почти идеальной, и ее глаза были полны ярости, когда она уставилась на Сюй Санши. Сюй Санши был чрезвычайно хорошо знаком с ней, хотя между их совершенствованием был некоторый разрыв. Этот разрыв не был слишком большим. Это была судьба Бога Моря. После того, как Цзань-Нанянь почувствовала, что Сью Санши приближается к ней, она начала волноваться и нервничать. После этого Сюй Санши предсказал почти все ее движения на водяной лилии. Так он сумел одержать над ней верх. Цзань-Нанянь даже не догадывалась, что это произошло не только потому, что он знаком с ее движениями, но и потому, что он сжульничал. Не видевшись с ним в течение двух с половиной лет, зань нанянь забыла, что у нее был шестой младший брат с очень мощным духовным обнаружением. С текущей ментальной силой Юйхао 100 метров для него были ничем. С его помощью и суждением Сюй Санши было совсем не нетрудно снять вуаль и шляпу дзань-на-нянь. «Хорошо сделано, Санши!» Все ученики обрадовались, увидев, что Сюй Санши удалось снять вуаль и шляпу дзань-на-нянь. Некоторые из более слабых учеников чуть не упали со своих водяных лилий, потому что были слишком взволнованы и не могли себя контролировать. Сюй Санши обернулся и обхватил кулак ладонью в направлении всех. Он радостно сказал, «Мне просто повезло, старшие и младшие, желаю вам всем удачи. В этом этапе нас много, мы должны попытаться снять шляпы и вуаль со всех девушек». Договорив, он поднес перед собой шляпу, снятую из дзен нянь и глубоко вдохнул. Он наслаждался блаженством. К счастью, было темно, и дзен-нанян находилась на некотором расстоянии от него, поэтому она не могла видеть его восхищенного выражения. В противном случае она могла действительно разразиться гневом. Первый этап являлся демонстрацией своих способностей. Сюй Санши, казалось, не использовал какие-либо духовные навыки только что, но ему все же удалось добиться успеха. А также он продемонстрировал стабильную работу. Старейшины и учителя на пароме одобрительно кивнули. Даже старейшина Сюань улыбался. Обхватывая кулак ладонью, Сюй Санши выглядел явно довольным. Все же он имел право быть довольным. Все ученицы были одеты в одинаковые платья, шляпы и вуали. Они выглядели практически одинаково для всех. Но Сюй Санши смог опознать за нанянь среди всех 17 студенток в эту темную ночь. Он был не просто знаком с ней. Увидев громкое выступление Сюй Санши, Джан лысюань показала улыбку на своем лице. Она посмотрела на Бэй Бэя, который улыбался и смотрел на Сюй Санши. Было видно, что он уже привык к его стилю. «Елю, теперь твоя очередь», — сказала Джан Лысюань. В судьбе Бога моря было много участников, и их ждало еще четыре этапа. Хотя все они являлись талантливыми мастерами духа, их совершенствование не было слабым. Пытаться удерживать себя на водяных лилиях было непросто. Они должны были хорошо использовать свое время. Елю было около 27 или 28 лет. Услышав, как Джан Лесюань зовет его по имени, он немедленно кивнул, чтобы подтвердить ее слова, а затем поднял свое тело в воздух. Пара красивых белых крыльев расправилась за его спиной. Его фигура была очень пропорциональной. Когда его крылья взмахнули, он элегантно полетел к семнадцати студенткам. Джан нянь уже успокоилась. Она не смотрела на Сюй Санши, но обратила свое внимание на Юихао. Она бросила на него сердитый взгляд. Было очевидно, что теперь она осознала его роль во всем этом. Разве Сюй Санши смог бы настолько легко снять ее шляпу и валь самостоятельно? Юихао лишь улыбнулся в ответ. 100 метров были очень коротким расстоянием для полета. Елю парил в воздухе и уже даже собирался добраться до дам. Его крылья начали хлопать в направлении поверхности воды, а его семь духовных колец ярко светились. Внезапно над озером Бога моря начали бушевать сильные ветра. Когда его крылья взмахнули, ветер продил огромную волну воды, которая приближалась к студенткам. Елю показал улыбку на своем лице. «Если девушки будут поражены этой волной, они все будут облиты водой». Мало того, что тогда бы их было легко идентифицировать, но также это было бы праздником для его глаз. Однако в этот момент кто-то в центре закричал Елю, ты бесстыдник!» Затем кричавшая девушка подняла правую руку и ударила ладонью наружу. Семь духовных колец также поднялись от ее ног, и вперед хлынула волна огня. Этот огонь мгновенно превратился в море огня, противостоящего воде, попавшейся ему на пути. Волна была подавлена вот так просто. Начал подниматься туман. Поднятые волны мгновенно испарились. Ейхау услышал, как старший неподалеку тихо пробормотал. «Впечатляет! Это исконный огонь золотого ворона! Я не ожидал, что Умин тоже придет на свидание вслепую!» Хотя Юихао не знал, что такое исконный огонь золотого ворона, он ощущал сильный жар этого золотисто-красного пламени. Он, Оно даже было сопоставимо с пламенем феникса Масятао. Рядом со студенткой, которая выпускала исконный огонь золотого ворона, другая студентка яростно закричала. «Какой извращенец! Самая старшая сестра! Я делаю ход!» Полоска золотого света выстрелила в небо, словно дракон, летящий вперед. Елю уже был потрясен, увидев исконный огонь золотого ворона. Его боевым духом был лебедь, и он являлся мастером духа системы поддержки. Согласно правилам, девушки не могли атаковать его напрямую. Вот почему он был настолько смелым. Однако теперь он был шокирован, когда подвергся нападению сразу двоих. Его крылья захлопали, и он собирался отступить. Однако золотой свет начал распространяться вверх и образовал золотые кольца, которые пытались сбить его вниз. «Сестра Джо, я совершил ошибку! Пожалуйста, будь милосердна!» Жалобно закричал Елю и перестал сопротивляться. Эта пара студенток подавила его способности, и у него не было другого выхода против них. Юйхао активировал свои духовные глаза и понял, что золотой свет, который выстрелил в небо, на самом деле был золотой веревкой. Это был первый раз, когда он увидел такой боевой дух. Тем не менее, он мог сказать, что эта веревка принадлежала мастеру духа системы контроля. У этой ученицы было восемь духовных колец, два желтых, два фиолетовых и четыре черных. Неудивительно, что Елю просил пощады. Однако она не собиралась проявлять к нему хоть сколько-то пощады. Когда золотая веревка затянулась, он был обмотан словно клецко. Она потянула своей правой рукой, и Елю упал с воздуха, врезавшись прямо в воду. Золотой свет отступил и исчез вместе с духовными кольцами. Помимо этих двух учениц, которые раскрыли свои силы, Другая ученица прижала руки вниз, и бушующая вода в озере успокоилась. Лишь тускло-синий свет едва заметно промелькнул мимо. Еле уже был освобожден после падения в воду. Он выскочил на поверхность воды и крикнул в сторону Джай Лу с депрессивным выражением на лице. «Самая старшая сестра! Я думал, что они не могут отвечать на первом этапе!» Джай Лу фыркнула и ответила. «С какой целью ты создал эти волны? Разве же жу не упоминала об этом только что? Твои намерения были извращенными. Это означает, что ты нарушил правила. Плыви обратно вон на берег, ты дисквалифицирован». Елю был возмущен, но ничего больше не мог сказать перед Жан Лысюань. Ему оставалось лишь поплыть обратно на берег. Юйхао повернул голову и посмотрел на Хэ Кайто, который тоже смотрел на него. Они вдвоем сглотнули слюну одновременно. «Это свидание вслепую несколько интенсивное. Эти девушки действительно здесь для свидания вслепую, или же для борьбы?» Какая-то тихо сказал: «Разве самый старший брат не упоминал, что первый этап был очень безопасным? Почему же мне так не кажется?» Ейхау лишь горько рассмеялся. «Мне тоже так не кажется». Старшая сестра там такая свирепая, и у нее даже есть восемь колец. Второй старший брат. Я немного напуган. Какая-то тихо рассмеялся и сказал. Напугана моя нога. Возможно, некоторые девушки заинтересованы в тебе. Ейхау повернулся к старшему с другой стороны, которому было около двадцати семи или двадцати восьми лет, и спросил. Старший брат, а кто те две старшие сестры, что атаковали сейчас? Похоже, ты знаешь их. На этом 212 глава подошла к концу. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи в следующих главах. Ссылки на Бусти и на телеграм-канал оставлю в описании.